Я Джек. Брамсель Джек из 113-й. Я Луиджи Палацци из 96-й. Кто там меня искал? Я Билл Ходж. Я Уильям Эштон. Я Джон. Таким образом выяснилось, что все камеры заняты надежными заключенными. И доносчику спрятаться негде. Сомнения возникли. Только относительно меня А этот стендинг не наш Он не бежал вместе с нами Ага, зато ты далеко убежал Наверняка это шпион Азертона Да скажешь, тоже Он же из неисправимых Звание неисправимого говорила в мою пользу И они скоро начали разговаривать Лёжи, слушая их разговоры, я впервые узнал о существовании заговора. Сейчас всех заговорщиков занимал лишь один вопрос. Почему надзиратели не уснули? Да на нас кто-то донёс. Найду коту. Все косточки по одной переломою. Это Уинвуд обещал усыпить охрану. Где он теперь? Его здесь нет. Небось, капитану Джейми всё выкладывает. А, у меня к нему с самого начала никакого доверия не было. Нам всем остается только одно. Скоро утро, и они начнут нас вытаскивать на допросы. Мы попались с поличным, одетыми. Уинвуд нас одурачил и донес они станут допрашивать нас поодиночке и без особой нежности. На сорок! Если мы станем врать, вранье обязательно обнаружится. Поэтому пусть каждый поклянется, когда его будут допрашивать, говорить правду и только правду. И да поможет нам Бог. Клянемся говорить и правду. правду и только и правду. правду. Первым допрашивали длинного Билла Ходжа. Через два часа его втащили обратно и бросили на каменный пол карцера. Следующим забрали Луиджи Пулаццо. Билл, ответь! Что они спрашивали, Билл? Что они с тобой сделали? Прошло немало времени, прежде чем бил сумел справиться с болью и собраться с мыслями. Какой динамит? Кто знает хоть что-нибудь об этом динамите? Одного за другим заключенных уводили на допрос, возвращая обратно стонущих и бормочущих коллег. А, а, я не могу, не могу, не могу. потерпи Ни на минуту из моего сознания не ускользала мысль о том, что придет и моя очередь.